Легко представить, что говорили о Яковле, процветающем человеке с опасным прошлым, странным всепониманием и непонятным могуществом. Раздражало и то, что после раковой операции он, как все, не загнулся, а наоборот, женился на молодой и прожил с ней лет 15. Придя с его похорон, папа медленно подытожил: "Хороший был человек, Митроша". По мнению мамы, профессором мог стать и отец. Это все Попов ему хадил. Непорядочный он, конкурентов боялся. Он языки знал, вот и надергал на докторскую, а отец не знал. Это Иван Семенович не давал ему защититься, а отец все терпел. Там все удивлялись, какое у него терпение, а он это в армии научился. Отец не соглашался, не потому что так ценил и уважал Попова, Себя отец никогда не считал ученым, только научным сотрудником. Так писал, так говорил. И еще говорил, что любит хозяйственную работу. Он был зачислен доцентом кафедры кормления 15-го, 1-го, 32-го года. Утвержден в ученом звании доцента 19-го марта, 35-го года. Окончил курс марксистско-ленинского университета 28-го марта,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 Защищался 10 сентября, когда уже защищали Варшаву. Получил ученую степень кандидата сельхознаук за работу в состав и калорийность последовательного привеса у свиней при мясо-сальном откорме 1 октября 1939 года, после присоединения Западной Украины и Западной Белоруссии и накануне своего 50-летия. Здоровьем отец отличался завидным, но в тридцать седьмые, вместе с неприятностями, его постигла удельнинская малярия, из лета в лето глотал хину, хинин, а крехин ходил желтый. В предвоенный год по путевке, во второй и последний раз ездил на юг, прислал мне открытку с генуэзской башни. Любительские, свои и чужие снимки. Моложавый, пикнического сложения, с приятностью улыбается в объектив. Теплый на ватине пальто с широким каракулевым воротником, каракулевый пирожок, кепка, невиданный пиджак с жилетом, крученый в веревку галстук, и в очках, и в белом халате у пробирок и микроскопа. Кобедничный костюм не очень отличается от будничного, человек без особых примет, как все. Беда, что хватали всех. Трудовой список, это при защите диссертации и сопутствующих бесчисленных справках, обрывается 3-го, 4-го, 39-го года. Трудовая книжка начинается 1-го, 10-го, 44-го года. С 40-го года, по совету того же Яковлева, отец увольняется от греха из семьязевки и заведует кафедрой животноводства в Московском доме агронома, подальше от слишком знакомых.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 Отец не жаловался, наоборот, пошучил. Приезжал из Дмитрова старший брат Павел. Один день мы едим мясное, другой грибное, третий постное. Нам он один раз привёз кусок сала, в другой банку отварных грибов. Выручил знакомый профессор Осолчук, из изобретателей советского шампанского, кажется, сталинский лауреат. Он подарил отцу огромную бутыль спирта. Спирт разбавляли водой. и меняли на продукт. Летом сорок второго по невероятному блату отец почти ежедневно ездил в Панки и за нечитанные лекции получал в совхозе молоко и сметан. Устойчивое относительное благополучие началось с литерной карточки НР и прикрепления в лимитный магазин у Петровских ворот. Там отоваривали приличнее. Скажем, вместо мяса не селёдка а кита или красная кра Перед Лимитным целое лето была ЭНР-овская столовая в ресторане «Спорт» на Ленинградском шоссе. И обычно там брали на дом. В голодное время отец ворчал на мамину безалаберность. — Нет, чтоб растянуть. Ешь, пока есть. Мама оправдывалась. А я чтоб не отсвечивала. Умер дедушка от дистрофии. Папа плакал. Хороших отношений у них до конца не получилось. Я знал и спросил. — Почему ты плачешь? На похоронах люди плачут потому что себя жалк. К умершим трезвый и деятельный отец тотчас терял интерес. Опекал старушек сослуживец двадцатых годов в голод на силом что-то из сала. Мама глумилась: "Яков к старухам не равно дышит. А отец сам не ходил и меня не сводил ни разу на Вялковское кладбище к своей матери, бабушке Ксении. Согласно удостоверению номер 930 от 23 февраля 1918 года отец был уволен от военной службы в Овси. Личная книжка 23 года кончалась. Снят с учёта 12.09.30 за достижением предельного возраста 40 лет. Краснополянский домagronom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 Дрянцо с пыльцой за глаза определила мама и прокерил: "Самый чуткий из всех Сергеевых, топченой какой-то рассказывает печальное, а сам всё хи-хи да ха-ха". Теперь Кирилл был в эвакуации в Сарапуле. Строкая из его письма: "Завёл сталинскую корову, козу". На конверте стоял штамп: "Проверено военной цензуры". В Сарапуле он заболел Бабушка устроила его к Схлифосовскому, Андросов его вскрыл и зашил запущено. В моем дневнике дядя Кира умер 27 февраля 1944 года. Пересидев в самое опасное время за городом, в 44-м отец снова в Москве, в Химико-Технологическом институте мясной промышленности, а с начала 46-го опять в Темиязевке. Как все, работал с утра до ночи, на заем вычитали двухмесячный оклад. Даже все хорошо. В 44-м медаль за оборону Москвы, в 46-м за доблестный труд в Великой Отечественной войне, с мая 49-го за 25-летний педагогический стаж, академическая пенсия в 250 рублей, в 51-м орден трудового красного знамени, в 54-м медаль.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 Когда попадались одинаковые или ненужные, я испытывал чувство мучительной благодарности. Ненужный подарок растравлял очищенным от интереса и стоимости проявлением кровной любви и внимания. Очень рано на фотокоре и довоенных пластинках папа обучил меня фотографии. В сорок шестом купил мне в комиссионке ФЭД.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 Я учился немало дней, считал столбы и канавы, боязнь людей, скованность помешали мне загодя выучиться на чужих. Иногда папа в сердцах называл меня тепличным растением, кисеейной барышней, гнал на улицу. Года до 46-го не получалось. Учил плавать, кое-как я научился сам. Несколько раз пытался поставить меня на коньки впустую.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 и не устроил коллективизации. Он в завещании написал про Сталина, «Этот повар может приготовить острое блюдо». Всю интеллигенцию уничтожили. Чудная была интеллигенция. А летом с семнадцатого года России была самая свободная страна в мире. Война идет, а на митингах от всех партий говорят, и газеты выходят какие угодно.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 Я за стелом разглагольствовал об эстонцах. Летом втроём мы ездили с дачи на гастроли театра из Эстонии. В Прибалтике я старался высмотреть альтернативу, а эстонцы передисьтно хорошо. Мама была в восторге. А тит Кузик на балу как подхватит Ольгу и поёт и танцует лучше хохлов. Я разглагольствовал об эстонцах, и вдруг папа Сейчас я тебе билет одного и вынул из стансов покажу, извнул из ящичка новенький партбилет. Я не мел. Мама скрывала от родных и знакомых. Мне мать сказала: "Смотри, никому ни слова, мало ли что ещё будет. Что случится, их на первом фонаре сдернут". Лет через 10 в лесочке за Чудаковым я услышал, как было дело. Пока я кончал десятилетку, поступал во ВГИК, кичился причастностью, папу таскали как на работу, раз в неделю на целый день в лубянку. Вербовали, репутация слишком хорошая. Издавна по профсоюзной линии заступается за студентов, за преподавателей, все к нему за советом, прекрасная кандидаттура. Отец не знал, как отделаться. Ему угрожали. Он посоветовался в темерязевке с кем-то из партбюро. Известный исполнитель сказал, что надо испортить себе репутацию, срочно подать в партию, всё равно давно зазывают. А тогда кто будет откровенно делиться с партийным? Отец подал, сразу отстали. Он доверял мне, не вникая и доверял моим предприятиям в гику и нязу, необеспеченной профессии переводчик.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 Летом в удельный он прописал Людинных родителей и добился решения на пристройку. По несходству природных свойств дело кончилось бурно. Мы с Людой снимали где попало углы, комнаты 4 года, без 10 на птичьих правах. Денег не было. Я долго брал у отца. Людок моим не ходило. Примирение состоялось, когда мы въехали в кооперативную квартиру 46.000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 1959 года ректор Темирязев Келоза поздравил папу с семидесятилетием. В 60-м году в Комитете по делам изобретения и открытий папа получил удостоверение с регистрацией за работу «Диетические свойства некоторых кормов и рационов при искармливании крупному рогатому скоту». Это была готовая докторская. Перед ней полсотни печатных работ. Попов прошел в академике.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 и молодые специалисты разбегались Темирязевка всегда была бельмом на глазу В коллективизацию Чиянов, Кондратьев перед войной на первую сталинскую премию академик Прянишников упрямо выдвигал своего ученика Арестовного Николая Ивановича Лилова в Темирязевке Лысенко на слово не верили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 ректора, партийного секретаря и профсоюзного председателя с несколькими профессорами-доцентами Полянский привёз на болото километров в 100 от Москвы. Ваша академия будет здесь. Доцент Колеснев Самуил Георгич Еврей бросился на него: "Нет, не будет. Тогда мы вас закроем. Нас царь хотел закрыть, не закрыл, а у вас и по-давно не выйдет". Полянский ничего не сказал. и уехал. Папа рассказывал несколько раз, как легенд. На утро после падения Хрущёва Брежнев вызвал ректора Тимирязевки и заверил в любви и уважении. На пенсии папа ничуть не скучал. Люди хотя бы по телефону были ежедневно. С Фофуновой и с Сталинской Апалона вышла в дамки, перезванивались по праздникам. Дела находились сами и по магазинам, и в академию, на парт собрание не пойти неудобно, да и всех увидишь, все новости узнаешь, и в городе что-нибудь происходит. Нет ли какой выставки? Тянуло к историческому, современному, непревзойденному. Ходил по близости в кинотеатр Ленинград. У Сокола открылся камерный музыкальный театр, стал придворным, тем более что Касирша, соседка по Чипаевскому, стыдно сказать после смерти бабушки папа с мамой зажили хорошо ладно каждую весну отправлялись в удельную жили там как старосветские помещички обсуждали смену погоды месяцев времён года фёдор и павел час убавил илья пророк пару волок как рано темнеть стало папа ходил с сумкой через плечо на станцию на базар, в магазин, в палатки, и вот знали за молоком, хлебом, маслом. Попрежнему до глубокой осени рылся в саду. Для чего по труднее перекопать, развести удобрение, разбросать сигольник, си нанимал люмпинов. Маму от них воротила. Папа был с ними ужителем и спокоен, хозяин, не боялся давать вперёд на пропой рубли и трёшки. В мою обязанность входило несколько раз весной съездить, посеять, посадить, обрезать на яблонях пасынки. Мы уезжали на целый день, пролеタリ в дачу, ходили к соседям за водой, пили чай с маминым завтраком. Папа блаженствовал, сидел на террасе с открытыми окнами и восхищался, какая чудная тишина. Брал бутерброд из газеты и восхищался, вспомнив, что в усолье на деревянной хлебнице было вырезано Хлеб на столе, руки свои. Восхищался, что выйди из метро у музея Ленина, вдруг увидел во всей красе гранд-отель и стереокино, снесли колонны Дома Союзов. Восхищался чудесным изобретением радио, до конца дня восхищался Онегином и каждый день читал его на ночь. Как-то с Галей они собирали с дерева сливы. Папа ахал на каждую: "Да чего хороша?" Галя спросила: "Яков Артеевич, что вам важней урожай или удовольствие?" "Ну, не урожай", изъяснился. На зиму под навесом крыльца, так чтобы кошка не забралась, оставлял для синиц худую кастрюлю с семечек и большой кусок сала. Зимой приезжал посмотреть на дачу, подсыпал, прибавлял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 Он никогда не бился над неразрешимыми задачами, но поставленное решал всегда и всегда полагался лишь на себя. Когда мама в удельной слегла с воспалением лёгких, он выхаживал её всё лето. Раз в жизни хоть отдохнул от готовки лучше всякого дома отдыха. Братья Сергеевы умирали по восходящей, начиная с младших. Порядок нарушил Павел, опередил папа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 Мама не помнит, как вызвал неотложку. Как пришла из соседней квартиры приятельница врачек. Вы уж сделали всё, что можно. Днём девятого мы с Галей пришли из кино. В дверях торчала записка: "Умер Як Артемич". Срочная телеграмма пришла позже. Много месяцев папа не заходил в поликлинику. Его увезли на вскрытие. Лётфондовский терапевт удивилась, сколько понаписали Да в его возрасте таких болезней не бывает, ваш отец умер от старости. Мы ночевали у мамы. Ялёк на папин диван притягивала, хотелось сунуть ноги в папины шлёпанцы. На похороны к моргу пришло неожиданно много старых, на ладан дышащих темярязевцев. Впереди плакали дымона. До крематория его провожали присылны от парткома, правкома и никогда не видавшие его наши с Галей друзья.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 Як Фартьёмуч был человеком большой скромности, большого трудолюбия и высоких моральных качеств. Все члены кафедры, независимо от их служебного положения, были для него равны, и в своём обращении с ними он был всегда просто и непосредствен. Его любила студенческая молодёжь, которой он передавал свой богатый за технический и педагогический опыт, а одновременно он был требователен, строг и объективен. Научная деятельность Якова Артёмча характеризует его как принципиального учёного, независимо от складывающихся объективных ситуаций. Коллектив кафедры в этом посмертном письме ещё раз вспоминает старейшего члена коллектива Академии за технического факультета и кафедры кормления и говорит ему: "Спи спокойно, дорогой друг и товарищ, ты навсегда сохранишься в наших сердцах". Шесть подписей. может быть в их числе тот известный спаситель который присоветовал папе срочно испортить себе репутацию мама долго тердила мне себе стенам отец был хороший человек и утыкалась в платок я давно уж понял что в силу верности себе здоровья и редких стечения обстоятельств мой отец был одним из самых незапятнанных людей выпавшего ему времени в намеренном одиночестве я хранил урну в Никольске-Архангельском она казалась мне тёплой не то я прижимал урну к себе не то сам прижимался к ней 1977 год